И они весьма печалились. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели Дедрахмы, сказали, Учитель ваш, не даст ли дидрахмы? Он говорит Да. И когда вошли они в дом, то Иисус, предупредив его, сказал Как тебе кажется, Симон, цари земные, с кого берут пошлины или подати, сынов ли своих или с посторонних? Петр говорит ему С посторонних. Иисус сказал Ему и так, сыны свободны, но чтобы нам не соблазнить их, пойди в море, брось Уду и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у нее рот, найдешь статир, возьми его и отдай им за меня и за себя.